Глава двадцать Уже когда я летел обратно к единорогу, столько, что сделанной золотой уздечкой, мне позвонила Элия. Взял трубку. Алло, привет, хрум-хрум, ты сейчас где? Да так, по делам тут летаю. Из трубки прозвучало достаточно безапелляционно. Прервись, пожалуйста. Мы же с тобой решили сыграть свадьбу в легенде. Я сейчас зайду в игру. Давай место подберем, меню определим. Я усмехнулся. Я уже совсем разобрался. После непродолжительного молчания Эли удивленно спросила: А ты когда успел-то? Я усмехнулся и снова. Недавно. И кстати, у меня есть помощники. Эх, в общем, и место, и время, и меню всем уже занимаются. Думаю, тебе понравится. С тебя только платье. Ого, но ну ты удивил. Я усмехнулся про себя, вслух ответил: Думаю, на свадьбе ты будешь не менее удивлена. Но приятные сюрпризы я люблю. Разве что... Что? Я думала, что сейчас с тобой время в легенде проведем. Давно мы уже в игре не делали ничего вместе. Так, а в чем проблема? Заходи и проведем время вместе. Я тут минут через пятнадцать закончу и до следующего дня могу быть свободен. Девушка обрадовалась. О, давай. Единорог на этот раз был на цветочной поляне и эти самые цветы как раз и жрал. Удобно. Натоптал себе цветов, а потом сам же им и перекусил. Меня зверь встретил все так же флегматично, поднял голову, но тут же вернулся к пожиранию цветочков. Но это я пока не приблизился. Как только я подобрался к животине на пару метров, он тут же выставил в мою сторону свой рог. Я протянул руки ладонями вперед. Тихо-тихо, я с добрыми намерениями. И достал из инвентаря золотую уздечку. Глаза единорога мгновенно расширились, и он ломанулся в противоположную от меня сторону с такой скоростью, что мой Найтмар бы позавидовал. На и шустрый какой. Я даже среагировал не сразу, наблюдая за удаляющимся крупом зверя. Да, видать, у нас с ним несколько разный взгляд на добрые намерения. Крикнул, пока еще он не покинул полянку. Конь, ты куда? Вернись. После моих слов единорог еще прибавил в скорости, нырнул в лесок и скрылся из вида. «Ну-ну, никуда ты от меня не скроешься при квестовой стрелке-то!» И, взлетев в воздух, полетел за единорогом. Нашел очень быстро. Квестовая стрелка действительно выручила, четко указывая путь. А то хрен его знает, сколько бы я искал этого коня в лесу. Он заныкался в чаще кустов, и если бы я не знал, что он точно там, то, может, и не заметил бы А так? Активировав телекинез, я подхватил коня и приподнял над кустами. Единорог что-то всхрапнул и, извиваясь, бешено задрыгал ногами в воздухе, а, увидев меня, пустил какую-то радужную ударную волну. Фу! Я поднял перед собой земляную стену, и волна растворилась в ней. Затем подлетел вплотную к болтающемуся зверю с уздечкой перевес. Единорог попытался цапнуть меня за руку с уздечкой, но получил по носу. И я, наконец-то, обуздал животину. Как только уздечка, казалось, накинута на единорога, передо мной высветилась. Внимание, вы обуздали единорога. Придумайте ему имя. Для лучшего управления петом необходимо магическое седло. А следом и вторая табличка. Внимание, обновление задания. Для того, чтобы получить непентес, проявите к пету трогательную заботу. Я улыбнулся и опустил единорога на землю. — Ну вот, а ты боялся. Единорог фыркнул и демонстративно повернулся ко мне задом. Я уже усмехнулся. — Да ты чего такой вредный-то? А затем покачал головой. — Что же мне так с маунтами не везет? На что единорог взмахнул хвостом? Я попытался подойти к маунту со стороны, но он опять повернулся ко мне своим крупом. — Ну все. Один тоже довыеживался и стал тузиком. Ну а ты, раз такой вредный, будешь бобиком. — Вот. Я чуть отстранился и заглянул единорогу между ног. И мне вообще плевать, что ты кобыла. Будете у меня с Тузиком как Биба и Боба. Вбив имя Маунт, открыл меню. Ага, вон новая иконка Маунта появилась. Введите имя. Единорог. Легендарный Маунт. Залез в его абилити. Уровень 795. Сила 2025. Ловкость 4512. Интеллект. 3339 интуиция 5051 живучесть 1024 умение радужный удар оцепенение обездвиживание любого количества более слабых соперников не слабо не слабо бобик походу по силе примерно тузику равна вернулся к заданию прочитал еще раз вот и как мне эту вредную животину умилить своей заботой это как было шарахать от меня как от волка ладно Вздохнув, я закрыл текст обновившегося задания и в меню маунт отозвал его. Единорог с хлопком исчез, и я проговорил в пустоту, потом разберусь с тобой. Ну а сейчас мне уже пора Элию встречать. Я прыгнул телепортом в тулу, нашел на условном месте Элию, и перед прогулкой мы решили заглянуть в ресторан, недавно открывшийся пушистый свин. Но ну, гудлак! И тут подсуетился. Когда уже сделали заказ, Элия спросила. «Хрум-хрум, а ты можешь Тузика попользоваться дать?» «А то после того, как ты его отозвал, скучно стало». Я приподнял брови. «Скучно?» «Ну да, после всех дел в легенде я вместо прокачки в рейды против ПКшников ходила. Хобби такое себе придумала. Грозой всех гангстеров стало, между прочим. Как только услышат мой ник, у них коленки трястись начинают, и они тут же со всей локации телепортируются». Ну, те, которых я достать не успела. Вот только есть одно «но». Какое? В нашем с Тузиком тандеме силой, которая уничтожала гангстеров, была вовсе не я. Вот и говорю, дай мне Найтмаром попользоваться. Хм. Да, в общем-то, без проблем. Лично для меня Тузик какой-то весомой помощью не является. Даже Гаврюша не особо сильно способен мне помочь. Хотя он на голову сильнее Тузика. Да и в качестве маунта мне Тузик, в общем-то, не нужен. Плащ легко его заменяет. Вот только скоро у нее будет мое кольцо, и, чую, гангерам тогда совсем вешаться придется. Так что сила ей больше будет не нужна, а вот собственный маунт точно не помешает. Как раз их у меня сейчас два. Но подарю-ка я Элли не Найтмара, с ним у меня какой-никакой контакт уже налажен, а Бобика, пускай сама его воспитывает. Элли напомнила себе, ну так что скажешь? Я загадочно улыбнулся. — Скажу, что будет тебе еще один сюрприз. Завтра. На нашей игровой свадьбе. — Ага. Девушка улыбнулась в ответ. Ну что ж, заинтриговал. Мы прервались на минутку, потому что официант принес поднос с блюдами, а когда он удалился, я сменил тему. — Ты, кстати, платье себе нашла? Или пододвинул к себе тарелку с чем-то белым и кашеобразным, но с приятным мясным ароматом? Название блюда, которое я услышал, когда Элия его заказывала, мне тоже ни о чем не сказала. «Монтон! Чё это за хрень такая?» Элия закинула себе вилкой в рот эту белую субстанцию и закатила глаза от удовольствия. «Да, платье уже нашла. Мало того, нашла и тебе костюм, вернее, камзол. Или ты думал, что в своих доспехах на свадьбе будешь?» Я чуть смутился. «Ну, вообще-то, как-то так и думал». Взяв свою чистую вилку, своровал из ее тарелки немного белой массы. — Илья вытащил изо рта вилку и погрозил ею мне. Ты же знаешь, я не люблю, когда у меня из тарелки таскают. попросил бы и я отложила. Да ее только попробовать. Поднеся вилку к носу, понюхал содержимое. На запах что-то среднее между говядиной и бараниной, какие-то травы еще. Даже если только понюхать. Элья нахмурила бровьки, опять погрозила мне вилкой и пододвинула свою тарелку к себе чуть ближе. А я отправил эту непонятную субстанцию себе в рот. В арту тут же вспыхнули яркие мясные вкусы. А нежно-то как? Два раза языком махнул, и все растворилось. Эх, не зря ресторан Гудлака процветает. Знает он свое дело. У него та же бесинятина в инферно вкусная была. Я облизал губы и спросил Элью. А что за мясо-то, никак не пойму. Элия закинула в рот очередную вилку и, закатив глаза, ответила. «Бесенятина!» «Что, опять? Да что же она меня так преследует везде, эта бесенятина-то?» «Впрочем, я вроде как уже остыл по поводу нее, но бесенятина и бесенятина — вкусная зараза. Только откуда она взялась в Тулле? Хотя туплю. Оттуда же, откуда в Инферно, в Лысом Кабане, продукты из Витории. Я глянул на кусочек свинины под соусом на своей тарелке а затем перевел взгляд обратно на блюдо Элии. «Ммм, может, после того, как свинину даем, заказать себе этот мантон? Уж очень он вкусный, зараза!» Погуляли с Элли после ресторана мы не так уж и долго, всего два часа. При этом ничего толком не делали, просто бродили по лесам под тулой. Затем вышли из игры и заказали себе еду уже из доставки. Еда, в легенде, хоть и очень вкусная, особенно бессинятина, но в реале, увы, не насыщает». Чувство насыщения, которое ты чувствуешь в игре, ложное, и тут же исчезает, как только ты вошел в реал. Вечер мы провели, как обычно, в обнимку, смотрели новый сериал. А вот на следующее утро началась суета. эля проснулась по будильнику, растолкала меня, и даже толком не покормив, дала пару бутеров с молоком и затащила в легенду. Там мы приоделись в то, что она подобрала. Я отвернулся и нарядился в свой камзол. Непривычная штука, хоть и симпатичная, Эли мне подобрала черный, расшитый серебром камзол, и должен признать, он мне шел». Глянув на его характеристики, тут же закрыл окно. Характеристик тупо не было. Камзол не давал вообще ничего. Он, видимо, изначально был рассчитан на то, чтобы быть просто красивым. Повернулся к Элли. «Красота!» Она была одета в белоснежное платье на одно плечо древнегреческого стиля. Платье красиво подчеркивало ее хрупкую фигуру, и черный цвет волос, с которой были изящно собраны на бок. Она мне лучезарно улыбнулась, и в ее зеленых глазах заиграли искорки. Я улыбнулся в ответ. «Прекрасно выглядишь!» «Ты тоже». Затем я списался с барлоном, которого заслал на Олимп, к Идун, чтобы он проверил, как все идет. Мой друг уверил меня в том, что все просто прекрасно. И мы с Элей наконец-то телепортировались на Олимп. Оказавшись на площадке телепорта, девушка тут же закружила головой. Место явно не узнала, повернула голову ко мне. «А мы где?» Я втянул носом свежий горный воздух, проводил взглядом пролетевшую мимо райскую птичку и улыбнулся. «Это Олимп». Эля еще раз осмотрелась по сторонам и уточнила. «Это на котором боги?» Я кивнул. «Именно. Все хлопоты по организации свадьбы взяла на себя Идун. Ну а место проведения — это ее райский сад. Тут же сверху к нам подбежал первый и поклонился мне». Господин, все готово? Затем перевел взгляд на Элию. Можете проследовать за мной. Элия улыбнулась, взялась за подставленной мной локоть и последовала вместе со мной за первым. Пройдя до сада Идун, мы вышли к просто огромной, встречающей нас толпе. Да нас тут целой делегация встречает. Впрочем, все по списку, который я передавал Идун. Тут вообще все мои знакомые боги, включая архидемонов, вся верхушка моего клана. Барлан, Третий, Ракета, Узул, Дайонкин, Гулько, Ульф со всей своей семьей, Бромбур со своей, Гномы и Крафтеры, я их тоже позвал, все мои китайские знакомые, их я тоже решил уважить, так как мы все-таки партнеры, вся верхушка нашего альянса с семьями, Боромир с Везенкиным, и это еще кого-то не рассмотрел. Во главе всей этой толпы стояла Идун. Только не нас заметили, как все отпустили из рук что-то похожее на воздушные шарики, которые тут же улетели вверх и захлопали в ладоши. Повернув голову к Эли, я прижал ее руку к себе своим локтем и подмигнул. — Знаешь, тут нет ЗАГСа, так что ты готова стать моей женой? Элли прижалась ко мне плечом и, оцерно посмотрев, на меня, ответила. — Да. А ты готов быть моим мужем? Я расплылся в улыбке. — Да, данную мне властью Бога объявляю нас мужем и женой. Интерлюдия 8. В саду между пышными яблоневыми деревьями в окружении прекрасных цветов были расставлены десятки столов на шесть-восемь человек. За один из них рассадили китайскую делегацию. Вэй пихнул локтем в бок здорового лысого мужика в расшитом синем камзоле, который уселся рядом с ним. «Хот, смотри, Нюева и Гунгун -гун почти за соседними столами сидят. Гунгун, -гун, правда, в какой-то странной компании. Кто это без кожи, интересно?» Монстр какой-то. Тут вообще монстров много. Даже за соседним столиком с нами какие-то монстры сидят. Вход проследил за направлением взгляда своего товарища, кивнул. Да я больше впечатлен не расположением богов, а их количеством. Тут что, все боги игры собрались, что ли? В разговор влез Бингвен. Не со всей игры, но из этого кластера так точно. Вон та парочка за соседними столами. Это Зевс и Тор, главы местного пантеона. А вон та красивая дама в белом платье... «Это смерть, глава темного мира!» Вэй расширил глаза. «Это вот она-то смерть?» «Смерть, смерть! Вы бы хоть игровые новости этого кластера просмотрели, а то сидите глазами хлопайте. Кстати, угощения здесь тоже божественные». Он закинул себе в рот кусок жареного окрока. «Этот бескожий тип рядом с Гун-Гуном — это архидемон, аналог богов из мира Инферно. А монстры рядом с нами за столом — это помощники Гидла Глинума». Не помню, как зовут остальных, но главный там — первый». В этот момент к столику подошла Идун с корзиной яблок на сгибе локтя. «Рада приветствовать гостей Гидраргерума и илии в своем саду. Если у кого-нибудь возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. А это вам небольшой презент». Сказав это, богиня раздала всем по яблоку из корзинки, а затем ослепительно, улыбнувшись, отправилась к соседнему столику. Вход, проводив богиню взглядом, Положил яблоко на пустую тарелку перед собой, на что бингвен на него шикнул. «Ты чего творишь? Это же божественное яблоко Идун! И это была сама Идун!» Затем мужчина усмехнулся, покачал головой и спрятал свое яблоко в инвентарь. «Я в первый раз на свадьбе. Где подарки гостям дороже подарков от гостей новобрачным". Вход всмотрелся в свое яблоко, как и все остальные за столом, и вслед за бингвеном спрятал его в инвентарь. «Да уж!» Свадьба была в самом разгаре. Уже все боги вручили божественные дары, гости весело танцевали под пение прекрасных богинь, а оркестром были волшебные золотые инструменты. Столы ломились от изобилия изысканных блюд, которые, как казалось, не заканчивались. После того, как все гости уже поздравили новобрачных, они куда-то отлучились со своего центрального стола. Вдруг за соседним столом появился запыханный бесененок и, схватив со стола чью-то кружку, опрокинул залпом себе в горло. Затем выдохнул и заверещал, размахивая пустой кружкой в воздухе. «Беда, первая беда!» Выше бес осмотрелся по сторонам, на притихших соседних гостей, и невозмутимо поинтересовался бесенёнка, «Что случилось?» «Титана напала на инферно. Много титана, много нога топтать. Мы уже терять два наша городка». Первый помолчал секунду, переваривая и уточнил. «Титаны вторглись в инферно. Такая дела». Первый тут же вскочил из-за стола, и под усиливающийся ропот со всех сторон побежал в сторону, куда удалились гидраргерум с Вход повернул ничего не понимающий взгляд к чуть побледневшему Бингвену. Что произошло? Бингвен же положил недонесенную до рта вилку обратно на тарелку и выдохнул. Началось. Конец книги.